он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прихладнокровно перестреливался с чеченцами. Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки. «Господа», — сказал он. Голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного. «Господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств». Я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своей жизнью или каждому из нас заранее назначена роковая минута. Кому угодно. Не мне, не мне, раздалось со всех сторон. Вот чудак, придет же в голову. Предлагаю пари, сказал я, шутя. Какое? Утверждаю, что нет предопределения, сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев все, что было у меня в кармане». «Держу», — отвечал Вулич глухим голосом. «Майор, вы будете судьею. Вот 15 червонцев. Остальные пять вы мне должны и сделаете мне дружбу прибавить их к этим». «Хорошо», — сказал майор, «только не понимаю, права в чем дело и как вы решите спор». Вулич молча вышел в спальню майора, мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и на удачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов. Мы еще его не понимали. Но когда он взвел курок и насыпал на полку пороха, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки. «Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие!» — закричали ему. «Господа!» — сказал он, медленно освобождая свои руки. «Кому угодно заплатить за меня 20 червонцев».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 Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно. «Может быть, да, может быть, нет». Потом, обратясь к майору, спросил, заряжен ли пистолет. Майор в замешательстве не помнил хорошенько. «Да полно, в закричал кто-то. «Уж верно, заряжен, коли в головах висел. Что за охота шутить?» «Глупая шутка!» — подхватил другой. «Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен!» — закричал третий. Составилась новая пари. Мне надоела эта длинная церемония. «Послушайте», — сказал я, — «или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место и пойдемте спать». «Разумеется», — воскликнули многие, — «пойдемте спать». «Господа, я вас прошу не трогаться с места», — сказал Вулич, приставив дуло пистолета к лбу. Все будто окаменели. «Господин Печорин», — прибавил он, — «возьмите карту и бросьте вверх». Я взял со стола, как теперь помню, червоного туза и бросил кверху. Дыхание у всех остановилось. Все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно. В ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок. «Осечка!» «Слава Богу!» — вскрикнули многие, — «не заряжен!» «Посмотрим, однако ж», — сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном, выстрел раздался, дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку. Она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене. Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич преспокойно пересыпал в свой кошелек мои червонцы. Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил. Иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой, и что после Вулич присыпал свежего – но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во всё время не спускал глаз с пистолета. «Вы счастливы в игре», — сказал я Вулечу. В первый раз отроду, отвечал он самодовольно, улыбаясь. «Это лучше банка и Штосса. Зато немножко опаснее». «А что? Вы начали верить предопределению?» «Верю. Только не понимаю теперь, Отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть? Этот же человек, который так недавно метил себе приспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился. «Однако ж довольно», — сказал он, вставая. «Пари наша кончилась, и теперь ваше замечание мне кажется неуместны». Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным и недаром.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 давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждений и страха,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 Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня. Бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет, окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом. Порой он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится. В это время старый Исаул подошел к двери и назвал его по имени. Тот откликнулся. «Согрешил, брат Ефимыч», — сказал Исаул. «Так уж нечего делать, покорись». «Не покорюсь», — отвечал казак. «Побойся Бога, ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин. Ну уж, коли грех твой тебя попутал, нечего делать» своей судьбы не минуешь». «Не покорюсь!» — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок. «Эй, тетка!» — сказал Исаул старухе. «Поговори сыну, авось тебя послушает. Ведь это только бога гневить. Да посмотри, вот и господа уже два часа дожидаются». Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой. «Василий Петрович», — сказал Исаул, подойдя к майору, — «он не сдастся, я его знаю, а если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? Вставни, щель широкая». В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль. Подобно в уличу я решил испытать судьбу. «Погодите», — сказал я майору, — «я его возьму живого». Велев Исаулу завести с ним разговор, и, поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось. «Ах ты, окаянный!» — кричал Есаул. «Что ты, над нами смеешься, что ли? А ли думаешь, что мы с тобой не совладаем?» Он стал стучать в двери за всей силы.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 народ разошелся. Офицеры меня поздравляли. И точно было с чем. После всего этого, как бы кажется, не сделаться фаталистом. Но кто знает, наверное, убежден ли он в чем или нет. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка. Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь. Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимовичу все, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог. И тогда он сказал, значительно покачав головой, «Да-с, конечно-с, эта штука довольно мудреная. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазанные или недовольно крепко прижмешь пальцем. Признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских. Они как-то нашему брату неприличны. Приклад маленький, того и гляди, нос обожжет» зато уж шашки у них просто мое почтение». Потом он промолвил, несколько подумав. «Да, жаль беднягу. Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать. Впрочем, видно уж так у него на роду было написано. Больше я от него ничего не мог добиться. Он вообще не любит метафизических прений».